глава десятая ирна ты жива надо мной нависла зеленоволосая голова соседки по комнате на лице ее отражалось неподдельное беспокойство после такой лошадиной дозы лекарского зелья хрипло пробормотала я лицо болело так будто меня весь вчерашний день и ночь били сырым мясом очень болезненно но без следов то что произошло вчера воскресный день со мной случалось раз в год мозг отключался тело напрочь отказывалось шевелиться «Меня лихорадило. Помню только, как открыла глаза утром и почти сразу закрыла. Остальное отрывками. Нира с ложкой мерзкого варева, мокрое полотенце на лбу. Постоянные вопросы о самочувствии и угрозы вызвать лекаря». «Нира, это нормально, мне просто надо отлежаться сутки». Успела пробормотать я вчера, прежде чем снова окунулась в беспамятство. «Сегодня правда было многим лучше». Только слабость сохранялась, и тело ломило от того, что сутки провалялось. «С тобой точно все хорошо?» — с подозрением спросила Нира. «Да точно, точно!» — пробормотала я, выползая из-под одеяла и поднимаясь на ноги. Пошатнулась, но вцепилась в спинку кровати и удержалась. «Просто надо поесть». Пока мы умывались, Нира рассказала, как вчера все же добралась до отдела патентов. Посетовала на то, что ей предстоит заполнить кучу бумаг, отнести их в разные ведомства. Выходило, что с ее идеей мы сможем заработать очень не скоро. Новость, конечно, расстроила, денег у меня оставалось всего ничего. А просить у матери, которая сейчас в одиночку разгребала все проблемы семьи, совсем не хотелось. Стоило подумать, как выкручиваться самой. Судя по рассказам мира стипендии Ваки не хватает и на три кружки кофе из звездного неба. Не то чтобы в них была какая-то острая необходимость, просто, просто ощущать себя практически нищей не хотелось. Это уязвляло. Собравшись, мы с Нирой отправились на завтрак. Уже на выходе из корпуса женского общежития нас встречал Честер. Стоило парню нас увидеть, как он поднял над головой газету и по мотивам известной баллады о победе над злом напел. «Там-та-та-та-там!» та -та -та -там". «Это же хроники Вака!» «Первый номер? Вышел?» Нира тут же сорвалась с места, и в несколько широких шагов миновала ступеньки. Цепилась в газету, пробежала взглядом по первой полосе. «Черт, я же ничего не сказала им о том, что добавила новость про голову Нерса. Ух, ребят, я...» С виноватым видом подошла ближе. «Ох, как не вовремя я заболела. Об этом следовало упомянуть еще вчера, а я бездарно провалялась в постели». «Ого, Ирна, как ты успела?» Нира подняла на меня восторженный взгляд. «Вчера по всему ваку сплетни ходили, как же это произошло?» «Ректор-то никаких официальных пояснений не давал, а ты, можно сказать, присутствовал на месте события». «Я э, замешкалась. Они что, на меня не обижаются?» «Собиралась еще вчера рассказать, просто приболела. Простите, что не предупредила и не посоветовалась». «Ты заболела?» Тут же уточнил Честер, бросив на меня оценивающий обеспокоенный взгляд. «Все в порядке», — отмахнулась я чуть покривив душой. Слабость оставалась, но это до первого приема пищи. «Она вчера даже с кровати встать не могла», — но я обедничала соседка по комнате. Вообще ни на что не реагировала. И бормотала какую-то ерундистику в полубреде. «Я что-то говорила?» «Что?» «Не особо разборчиво, я ничего не поняла». «Ты точно в порядке?» Рука Честер на лоб От напряженного взгляда стало не по себе. «У меня есть лекарские зелья». Мне вообще-то тоже», — обиженно протянула Нира. Все в порядке», — ответила я, увернувшись от прикосновения парня. Забрала газету у Ниры и принялась листать. Свежая, еще пахнущая краской, и все на своем месте. Так, как задумывалась сред коллегии. Взяв хроники в руки, я ощутила гордость. Выпуск получился достойным. На первой странице настоящая сенсация, свежайшая из новостей. Следом статья «Фир со столовой», Плюсы-минусы и и перспективы и благородный жест ректора, угостившего учеников. Целая сравнительная таблица. После юмористическая заметка про типа студентов с дополнениями в виде рисунков мира. На следующих страницах разродился Честер со своими наблюдениями по поводу финального соревнования в мага двух самых известных в королевстве команд. Я добавила статью про крупные культурные события в Ваке и всем кантри. Закончили на юмористической ноте, опубликовав пятерку забавных студенческих историй жизни. Ну и слово редколлегии, конечно же, с обещанием делать студенческую газету увлекательной. «Доброе утро! Все уже в сборе!» — раздался за спиной голос Фирса. Парень тоже нес в руках номер газеты и приветственно помахал им. «Внеплановое собрание», — отшутилась я. «Где вы их раздобыли?» «В столовую целую стопку принесли» ответил Фирс. Остальные в учебном и административном крыле. «Много кто видел?» спросила Нира. «Все, кто уже позавтракал?» ответил Честер. «Я, кстати, проголодался. А сегодня, судя по запахам, в столовой довольно сносно кормят». «Снова подарок от ректора?» «Или пересмотр внутренней политики кухни?» хмыкнул Фирс. «Утро и правда началось замечательно. Мы все коллегии направились в столовую». Оказалось, что и Фирс, и Честер увидели свежий номер и сразу поспешили к нам, позавтракать не успели. Даже уселись за один стол. К нам подходили студенты, хвалили за номер. На меня отделано не обращали внимания, но я старалась на это не реагировать. Хотя, признаюсь, обидно, когда подходит какая-нибудь второкурсница с факультета права и выдает что-то вроде Чес! у тебя была клевая статья, а твои рисунки нервы вообще огонь, а ты, Фирс, да?» «Прикольное наблюдение по столовой!» И... все. Я была удостоена лишь взгляда. Абсолютно ничего не выражающего взгляда. «Ребят, я пойду? Не надо еще в одно место!» Произнесла я, когда справилась с яичницей. Вполне сносной, кстати. Я уже встала из-за стола, когда Фирс внезапно спросил. «Ты из-за них...» Парень обвел взглядом всю столовую. «Из-за того, что тебя игнорируют?» От них я большего и не ждала. Тут пришлось немного покривить душой. Что уж говорить, я вообще не думала, что из-за обвинения отца мне придется столкнуться с отчуждением. «Ты наш главный редактор», — серьезно произнес Фирс. «Без тебя...» «Все в порядке», — перебила я и постаралась улыбнуться. Отчего-то его попытка утешить меня уязвила. Неправда, пора. Встретимся на Фракском. Чес, Хорошего дня». На этом я поспешно ретировалась, пока кто-то из ребят не попытался вновь меня ободрить. В принципе, я не терпела к себе жалости. Раньше говорила это потому, что не считаю себя жалкой. Сейчас же, отчетливо понимая, что, пытаясь утешить, тебе лишь давит на свежий синяк. И какими бы благими ни были намерения, они все равно приводят к боли. По крайней мере, так работал со мной. Путаясь теплый палантин, Я стремительно пересекла весь внутренний двор, направляясь к старушке подле входа в Академию. Калитка, к счастью, была открыта. Добравшись до двери, я постучала. Тишина. Ни через минуту, ни через две мне никто не открыл. Хм, это значит, что ВАК теперь без защиты? В целом, опасаться-то нечего, территория Академии находится в черте города, но я развернулась на каблуках и кинула взгляд на безголового РК Нерса. Выглядело это пугающе, даже захотелось поюжиться. Вдруг я заметила мерцающие переливы на стене, почти у ног статуи. Нахмурившись, подошла ближе. Не заметить подобную метку раньше я просто не могла. Она и правда бросалась в глаза своим явно магическим происхождением. Круг, внутри квадрат, углы которого выступали за границей. И в самом центре загогулина, похожая на схематичное резкое изображение смерча. От метки исходило легкое тепло, но я... Боялась использовать собственную магию, чтобы попытаться определить происхождение знака. Надо наведаться в библиотеку и попробовать выяснить, что это за символ. И отчего он тут, на месте преступления? Интересно, ректор его уже видел? Воспользовавшись случаем, я поближе осмотрела и самого Нерса. На нем самом никаких знаков не было, вот только... Что там на шее у из моего ракурса было сложно рассмотреть, потому я, еще раз оглядевшись, оперлась на его руки и забралась выше. Благо, форма Вака подразумевала брюки. В юбке какой бы длины она ни была, я ни за что не смогла бы забраться на парапет. Увиденное повергло меня... Нет, не в шок, скорее, в крайнюю степень задумчивости. Значит, нерс не просто статуя с какими-то охранными чарами, как я посчитала позавчера. Он... тайник? Чем еще может быть эта углубленная ниша в шее? «Что ты тут делаешь?» «И кто ты?» — раздался позади грубый мужской голос. «Мне, дорогого, стоило не рухнуть на его обладателя, а медленно обернуться и осторожно спрыгнуть. Осмотреть человеку удалось только через несколько секунд. Для этого пришлось поднять взгляд. Передо мной стоял явный представитель новой охраны ВАКа. Он разительно отличался от того мужчины, что встретил меня в первый день. Выглядел существенно крепче, держался ровнее, и взгляд был цепким». Стражник явно не пришел в восторг от того, что обнаружил меня чуть ли не верхом на нерсе. «Здравствуйте», — кивнула я, как ни в чем не бывало. Мое имя — Эрналия Краунбраунс. Я бы хотела узнать, где можно найти вашего предшественника». Если стражник и был обескуражен моим вопросом, то виду не показал. Буквально доли секунды и меня осмотрели с ног до головы. причем не просто взглядом вскользь, а профессионально и оценивающе. «Он в лекарском крыле Академии». Сухо ответил мужчина. «В таком случае мне надо идти», — вежливо произнесла я. Но, разумеется, меня не отпустили. Рука стражника вцепилась в мое предплечье. «Прошу прощения, Эрналия Краун-Браунс», — тем же грубым голосом начал он. «Я обязан сообщить ректору». «Ректору? Действительно. Что-то давненько я не захаживала к нему на воспитательную беседу. Непорядок». Не успела даже выдавить что-то вроде «не надо», как за спиной моргнул портал. «И почему я не удивлен?» Последовал тяжелый уже традиционный вздох. «Доброе утро, господин ректор!» Дело на будничным тоном произнесла я. Осторожно высвободила руку из цепкой хватки стражника и обернулась к дарану В. Нерсу. Выглядел он неважно. Под глазами залегли синяки, на щеках трехдневная щетина — Последние дни явно дались ректору с боем. «Добрая студентка Браунс, позвольте поинтересоваться, что вы тут делали?» Проводила независимое журналистское расследование. Не моргнув глазом, заявила я. «Вот как?» — мыкнул ректор. «Успешно?» «Да». Я искосы глянула на стражника, замершего по правую руку от меня. Предпочла бы подобные вещи сообщать ректору тет атет Инерс, к счастью, мой взгляд, расценил верно. «Барк, можете идти». Он кивнул мужчине, и тот, не задавая лишних вопросов, оставил нас наедине. Ректор вновь перевел на меня насмешливый взгляд. «Я обнаружил символ», — спокойно произнесла я. «Раньше его не было». «Символ?» — Даррен Нерс нахмурился. «Да, вот». И обернулась к статуе, уже указывая рукой в сторону, где был знак. Вот только того на месте не было. Абсолютно чистая стена. Первую секунду я даже не поверила своим глазам. Подошла ближе и присела на корточке, чтобы провести ладони по стене. Чисто. Ничего. Он находился тут? Поинтересовался ректор, устраиваясь рядом. Поднес руку к означному месту. На секунду наши пальцы соприкоснулись, и меня бросило в жар. По телу пробежались горячие мурашки. Удивленная такой реакцией собственного тела, я одернула кисть и сухо ответила. «Да, вы мне верите». «А чего мне вам не верить?» «Ну, раньше же у вас были какие-то сомнения?» «Не удержалась я от едкости». Как выглядел символ. Перевел тему удара Нерс. «Круг, внутри него квадрат с выпирающими углами из гагулина», — пояснила я. Вместе с тем достала из сумки блокнот и схематично отразила символ карандашом. «Но почему он пропал?» Вопросительно глянула на Нерса и тут же осеклась. У него на лице отражалась целая буря эмоций. Удивление, неверие, раздражение и... «Испуг?» «Браунс, идите в аудиторию». Сдержанно произнес он, поднимаясь и отрехивая ладони. «Об этом знаке, прошу вас, никому не сообщайте. Теперь это исключительно моя забота». Но, Браунс...» Мужчине явно не просто давалось, видимое спокойствие. «Господин нерс, я могу помочь», — твердо произнесла я. и знаю, почему это вдруг показалось мне слишком важным. Символ не давал покоя, возбуждал внутри сильное беспокойство. Эрналия. Ректор покачал головой. «Я не сомневаюсь в том, что вы можете помочь. Вот только вы студентка. И ваша главная забота — образование. Вас совсем не должны касаться проблемы учебного заведения. С ними обязан разбираться административный состав». «Логично. Вот только сказанное совсем меня не успокаивало. В то же время я хорошо понимала, что в настоящий момент пытаться переубедить Дарна Нерса — совершенно бессмысленная затея». «В таком случае поспешу на фракский примирительно произнесла я. И действительно поспешила. Сперва на фракский потом на рисунок, следом общежитие. Но знак никак не шел из головы, из-за чего я не могла сосредоточиться. Это со мной случалось крайне редко, потому сильно нервировало. Списав подобное состояние на вчерашнюю болезнь, я пришла в нашу снерую комнату и завалилась спать. Сквозь дрему почувствовала, как басик, пристраивается сбоку и тробно мурчит, словно дикая виверна. Ну и звук.